Глава двадцать Расскажи нам правду, до того, как мы вызовем полицию. Первым, что услышала Найн, придя в себя, был голос Мире. «Давайте подождем, пока Найн не очнется», — теперь говорил Хёнже. «Эй, да мы даже не знаем, почему она упала в обморок, а ты предлагаешь ждать, пока она очнется?» Снова голос Мире. Но кажется, что не стоит ее торопить. «Ты сказал, что ты ее родственник, так?» «Точно? Насколько я знаю, у Найн нет родственников, кроме тети. Даже если вы друзья, не обязательно знать все друг о друге. И Найн, возможно, сама не знала какое-то время. Мы дальние родственники». Голос принадлежал Синтеку, «Но почему он разговаривал с этими двумя?» Найн открыла глаза. Она лежала на серебристом коврике в одной из теплиц перед горой Сонюн-сан, укрытая чьей-то курткой. Три человека, стоявшие на расстоянии, еще не заметили, что Най начнулась. Она смотрела на спорящих людей и размышляла. Почему они здесь все вместе? Точнее, она была с Синтеком, Но когда появились Мира и Хёнже? Так или иначе, Най нужно было показать, что она пришла в себя. Но напряженная атмосфера мешала ей выбрать подходящий момент. Тем не менее, надо было что-то сделать, пока ситуация не обострилась еще больше. Найн приподнялась и неуверенно откашлялась. Три пары глаз одновременно уставились на нее. Найн раздумывала сказать ли, что с ней все в порядке, или притвориться, что она еще более потрясена, чем Мира и Хюндже. Но в конце концов... Выпалило что-то странное, что вообще не попадало ни под один из вариантов, о которых она думала. Что случилось? Момент, когда нужно было рассказать все Мире и Хьонджи, определенно наступил. Раньше Найн думала, что это не обязательно, что правда не имеет большого значения. Так она пыталась найти рациональные причины ничего не говорить друзьям. Но на самом деле у Найн не хватало смелости, и она боялась, что друзья отдалятся от нее. Признаться, что она слышит, как говорят растения, было не так легко. Если бы она продемонстрировала свою способность обмениваться энергией с землей, то Мире и Хёнджи бы ей поверили, но остались бы они друзьями после этого. Найн не была уверена. Она думала, что если хорошо скрывать свои секреты, все будет в порядке. Однако, глядя на Мирэ и Хёнджи, которые ждали, когда она скажет что-нибудь еще, Найн начала сомневаться в этом. Она уже начала отдаляться от друзей в тот момент, когда решила скрывать что-то от них. Ее колебания и неспособность раскрыть свой секрет Мире и Хёндже разрушили доверие между ними. Но страх был сильнее ее. Найн не могла перестать думать, что друзья бы расстроились, узнав правду. Она боялась, что ей не поверят, подумают о ней плохо и перестанут общаться с ней, как раньше. И вот Найн оказалась в точке невозврата. Но говорить все еще было очень трудно. Она встретилась взглядом с Сентеком, который стоял в стороне. Он понимал, что она собирается раскрыть их природу, но не спешил останавливать ее. Миры и Хёнджи видели светящуюся синим землю, и тут не могло быть другого убедительного объяснения, кроме правды. Найн воспринимала молчание Сентека как испытание, как некий рубеж, после преодоления которого, раскрытия тайны, она навсегда перестанет быть частью этого мира. Но почему-то это не казалось таким уж страшным, ведь Найн никогда и не принадлежала этому миру. Она всегда жила на Земле и считала себя землянином и, что важнее всего, другом Мире и Хёнже. Если определять, что важнее, то, безусловно, это место в этот момент. Те Мире и Хёнже, что сейчас перед ней, Найн отвела взгляд от Синтека и снова посмотрела на друзей. Она вспомнила людей, которые называли Пак Вону сумасшедшим только потому, что тот верил в инопланетян. Она не знала этих людей в лицо, но не чувствовала отчуждения, представляя их. Ведь каждый по каким-то причинам пересказывает чужие слова. Почему Пак Вону должен был стать сумасшедшим в этом мире только за веру в инопланетян? Если бы он верил во что-то другое, Все было бы иначе. В героев, оборотней или вампиров. Эти существа почему-то никому не кажутся такими же детскими и нелепыми, как инопланетяне. Они более стильные, особенные, загадочные и романтичные. Если бы по аквуну сказал, что встречал вампира, возможно, ему бы завидовали. Может быть, другие тоже захотели бы встретить их и бродили бы по окрестностям горы сунен сан темной ночью. Но так получилось что он верил в инопланетян. Мире и хенджи возможно, даже не знали, как воспринять правду о том, что Найн инопланетянка. Пока Найн колебалась, Мире присела на корточки напротив нее и заговорила. «Просто скажи». Выражение лица и интонация Мире были решительными, как всегда. Она не испугалась, не нашла ситуацию абсурдной, не высмеяла ее и не показала, что ей скучно. И «Я поверю всему, что ты скажешь». Это значило, что она действительно поверит. Мира выглядела так, словно ждала этого момента много лет. Хенджи, опустившийся рядом, едва заметно кивнул. «Но вот так просто пообещать поверить, не зная, о чем пойдет речь?» «Нет. Правда, все равно вызовет у них недоумение и смех». Сначала они подумают, что это шутка, затем задумаются, не говорит ли она серьезно, и в конце концов решат, что Найн сошла с ума. Как можно обещать верить, не услышав пока ничего? Найн думала, что Мирэ и Хёндже действительно странные. Ведь верить — это не так просто. Видимо, сомнения отразились на ее лице, потому что Мирэ обняла Найн за плечи. А затем, заглянув ей прямо в глаза, сказала, Я поверю во что угодно. Просто скажи. Что же сказать сначала? Рассказать о том, как несколько дней назад у нее из рук проросли ростки? Или о том, что она может слышать, как разговаривают растения? Или может быть о том, что она из далекого космоса и является Нуубом? Губы Найн задрожали. Я видела момент смерти по оквуну. Вероятно, сначала. Нужно было рассказать самое срочное. Мире и Хёнже быстро переглянулись, а затем снова посмотрели на Найн. Они оказались явно ошеломлены, услышав это имя, но, судя по их серьезным взглядам, были готовы к такому откровению. Найн продолжила. Квантухен. и его друзья позвали Пак Вону в горы, попросив денег на выпивку. Потом друзья ушли, и Квантухен остался наедине с Пак Вону. Они начали ссориться, и он -то толкнул по Квону. Тот потерял равновесие и упал. Я не видела точно, но, похоже, он ударился головой о камень. «Когда ты это видела?» — спросила Мире. «Ты же была с нами в тот вечер». Наин кивнула. «Да, я была с вами». «Значит, ты не могла этого видеть», — сказала Мире. «Я видела это недавно. На этой горе». Гора, пробормотал Хёндже. «Если быть точнее, мне это рассказали и показали растения, которые там растут». Мире и Хёндже оба поджали губы, не зная, что сказать. Я спросила, и растения, которые там растут с давних времен, и которые все видели и запомнили, ответили мне. Повисла тишина. По лицу Синтека, стоявшего позади, было непонятно, о чем он думает. Первой заговорила Мире. Глубоко вздохнув, она сказала: Поняла? Продолжай. Кто-то ударил кого-то по щеке, кто-то плакал, кто-то копал яму. Я не видела все ясно, но по Аквану похоронен на той горе. Он не пропал, а был убит два года назад. Мире нахмурилась. А Хён прикрыл рот ладонью. Наин продолжила говорить, чувствуя, что ей станет трудно дышать, как только она замолчит. Пак с детства верил в инопланетян. Он искал их повсюду. Квон и Пак были близкими друзьями. Вместе ходили в школу, но в какой-то момент Квон -то начал ненавидеть Пак из-за его увлечения. Люди вокруг считали его странным. Мать Квон тоже не любила Паквону, считала его ненормальным. Люди говорили, что он странный, и Квонтохён постепенно отдалился от него. «Я слышал об этом. Моя мама тоже ходит в ту церковь и иногда рассказывала подобное», — сказал Хёнже. «Значит, взрослые просто решили сделать из ребенка изгоя», — подытожила Мире. Она была права. Взрослые создали ужасную историю — будто забыли, что когда-то были детьми и ошибочно полагали, что сами никогда не верили в сказки и не мечтали о чудесах. Паквону рассказывал всем, что однажды встретил инопланетянина. Инопланетянин оживил дерево, которое было связано с его воспоминаниями о покойной матери. Паквону никогда не лгал. Он однажды встретил инопланетянина в детстве и даже еще раз поговорил с ним, когда стал старше. Начался ливень, а внезапные потоки дождя громко застучали по крыше теплицы. Этим инопланетянином была Джима, а я — одна из тех ростков, что выросли благодаря ей. Я проросла из земли. Небольшая пауза. «Ребята, я не человек». Найн осознала, что сказала не «я вроде бы не человек». «А я не человек». И в этот момент почувствовала, что полностью приняла свою сущность. Она родилась на Земле, но была другим существом. Она жила среди людей 17 лет, ни разу не чувствуя себя другой. Она жила как человек, но человеком не была, хотя и не настолько отличалась, чтобы между ней и остальными можно было провести четкую грань. Найн всегда ощущала этот внутренний разрыв. Но теперь перестала. Она не человек. Ну и что с того? Взгляд Найн пересекся с взглядом Синтека. И парень улыбнулся ей, словно говоря, что все в порядке, что она молодец, и что он ей завидует. Мире и Хёндже долго просидели, погруженные в свои мысли, не глядя друг на друга. Наконец первой заговорила Мире. Это все? Ты больше ничего не скрываешь? Найн кивнула. О том, что ей, возможно, придется покинуть землю, она решила сейчас не говорить. «Ты ведь недавно спрашивала меня, что бы я подумала, если бы ты оказалась растением, да?» Найн уже не помнила этого. После того, как она узнала правду о себе, жизнь стала очень сложной и сумбурной. «Ты помнишь, что я тогда сказала?» Найн не могла вспомнить ни свой вопрос, ни ответ Миры. «Нет». Я спросила, «Дерево ты или цветок?» Найн наконец вспомнила. В тот день Мире подошла к ней и спросила, не болеет ли она. «Я тогда говорила серьезно», — произнесла Мире, глядя Найн в глаза. «Я решила, что буду верить тебе безоговорочно. Даже если бы я не видела, как ты сделала землю синей, я все равно поверила бы». Как это возможно? Безоговорочно верить кому-то. Найн попыталась вспомнить, когда она слепо верила Мире или Хёнже, но не смогла, потому что те никогда не рассказывали ей небылиц. У Найн защипала в носу. Она потерла его тыльной стороной руки, стараясь сдержать слезы. «А ты почему молчишь?» Мире толкнула Хёнже в бок. «Ты и так все сказала. Что тут еще добавить?» «Просто скажу. Понятно». хенджи посмотрел на Синтека, «А он?» Синтек кивнул. хенджи казалось, только сейчас понял все. Он явно все это время не доверял внезапно появившемуся из ниоткуда двоюродному брату Найн. «Поэтому ты приходила к нам в учебный центр с ним, из-за Паквону И из-за этого тебя схватил за горло Квон Тухён?» Найн кивнула. Поэтому ты пошла в полицию. Да. Как только я узнала, что Пак Вон У похоронен в горах, я пошла туда, но не смогла заговорить. Мне казалось, что мне не поверят. Ну да, трудно поверить, если студент вдруг заявляет, что другой студент, о котором ничего не было слышно два года, похоронен в горах. Ты все правильно сделала. Если бы ты сказала, тебя могли бы заподозрить в убийстве если бы потом нашли тело». Слова Мире звучали убедительно. Возможно, из-за того, что ее мать была детективом. Мире встала с земли. «Сейчас уже поздно. Давайте продолжим разговор завтра», — сказала она. «О чем?» — спросила Найн, глядя на подругу. «О чем еще?» «О паквуну. Сейчас никто не знает, что его убил Тухен. Вернее, кто-то знает, но скрывает». — ответила Мире. «Да, верно. Нельзя допустить, чтобы убийца остался безнаказанным», — согласился Хёнже. Найн в замешательстве смотрела то на Мире, то на Хёнже. Затем повернулась к Синтеку безмолвно прося его помочь, но тот лишь пожал плечами, словно говоря «Я тут бессилен». «Почему у тебя такой растерянный вид?» — усмехнулась Мире. Ты ведь всегда первый бросаешься в гущу событий и вовлекаешь нас. Про тебя можно целую книгу написать. А теперь вдруг решила все сама сделать? Так нечестно. И потом, есть закон трех. Если три человека видят и говорят о чем-то, это становится правдой. И речь явно была не про ложь, которую нужно сделать правдой, а про скрытую правду, которую нужно вывести на свет. «Если кто-то уже воспользовался законом трёх, чтобы замять дело об исчезновении пак Вону, то и они втроём должны поставить этот закон на свою сторону». «Шила в мешке не утаишь, ты одна, не справишься», — добавила подруга. Найн махнула рукой на прощание, вышла из теплицы и побрела по дороге. Мокрый после ливня асфальт мерцал под уличными фонарями, словно звезды. Она шла, разглядывая влажный тротуар, когда вдруг услышала сзади голос Мире. «Эй, Найн!» Найн обернулась. Мире оставила Хёнже и побежала за ней. «Спасибо, что рассказала. Если бы ты промолчала, мы бы ничего не узнали. А теперь, когда все стало ясно, я тебя прощаю. И ты тоже меня прости», — произнесла Мире. Найн задумалась, о чем это Мире, а потом поняла, Подруга извинялась за свою обиду и свой еще не раскрытый секрет. И кивнула. Вернувшись домой, Найн приняла душ и пошла в комнату к Джиму. Она чувствовала, что обязана рассказать Джиму о случившемся, но усталость слишком сильно давила на плечи. Найн забралась в кровать и прижалась к Джиму. Та, видимо, уже задремала, потому что, почувствовав движение рядом, пробормотала, не открывая глаз. «Уже вернулась». Джима обняла ее, и Найн почувствовала, как накопившаяся за несколько дней усталость начала отступать. Кажется, у нее поднялась температура. Ее тянуло в сон, но она не могла уснуть. «Не спится?» — спросила Джима. и, почувствовав кивок, Найн стала медленно гладить ее по спине. «Расскажи мне что-нибудь». «Что именно?» «Что-нибудь, от чего не будет одиноко». С тех пор, как Найн увидела ту ужасную сцену между Квонтохеном и Паквону, ее сердце будто покрылось морозной корочкой, как если бы его засыпали сухим льдом. «Из моих пальцев появилось только девять ростков», — сказала Джима. Найн чуть приподняла голову, все еще прижимаясь к Джиму. Та продолжала говорить с закрытыми глазами. «Пять из них погибли сразу после того, как я их посадила», И только четыре смогли прижиться в земле. Найн не понимала, почему Джима вдруг заговорила об этом, но продолжала слушать. Ей нравился голос Джимы и то, как ее тело слегка дрожало при каждом слове. «Честно говоря, у меня не было особого желания заботиться о них. Я не была готова взять на себя ответственность за чью-то жизнь. Поэтому, если они умирали, я смирялась с этим». Я не ухаживала за ними, как другие, и не ждала, когда они распустятся. В то время я просто хотела уехать. Уехать? Куда же Джиму собиралась? Те ростки, что я посадила, погибли до того, как смогли зацвести. Три из них. Это было вполне ожидаемо, и я особо не переживала. Я думала, что и последний тоже скоро погибнет. Решила, что уеду, когда он умрет из уважения к нему. Но он не умирал. Несмотря на ужасные условия, в которых он оказался без моей заботы, он продолжал расти и, несмотря на мое равнодушие, расцвел. «Это была я», — подумала Найн. «Поэтому тебя зовут Найн. Ты была последним, девятым ростком и самым сильным из них. Я боялась быть матерью, поэтому стала тётей» и всегда держала дистанцию, хоть мы жили с тобой только вдвоем. Я до сих пор не считаю себя твоей матерью. Но я знаю, что искренне люблю тебя. Так же, как ты любишь Миры и Хёндже, и как они любят тебя. Я тоже искренне тебя люблю». Найн обняла Джиму. Неважно, была ли она ей матерью, тетей или старшей сестрой, Найн хотела, чтобы Джима знала, что она тоже ее искренне любит. Так что оставайся здесь подольше. Наслаждайся жизнью. Наблюдай, как меняется мир. Переживай радости и печали, пока не утратишь к этому интерес. Знала ли Джима, что доброта, проявленная ею к одному ребенку несколько лет назад, стала семенем, из которого проросло отчаяние? Но Найн пыталась не думать об этом так. Доброта не может быть отчаянием. Возможно, Джима уже тогда спасла Паквуну, и возможно делала это множество раз. Каждый раз, когда ему было тяжело, когда он хотел сбежать от мира, сломаться или исчезнуть, он приходил к тому дереву и находил в себе силы продолжать жить. Хотелось бы, чтобы тогда он завял, размышляла Найн о Паквуну, в то время как Джима думала о мужчине, которого встретила сегодня. Чтобы потом снова расцвести, и встретиться с важными ему людьми вновь, в следующей жизни.